ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ БИТВА ПРИ КОРАБЛЯХ Зевс и Троян и Гектора к стану Ахеин приблизив, Их пред судами оставил, беды и труды боевые несть беспрерывно, А сам отвратил светозарные очи вдаль, Созерцающий землю фракеян, наездников, конных, Мизин бойцов рукопашных и дивных мужей-гипомолгов, Бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных. Более он на трою очей не склонял светозарных, Ибо не чаял уже, чтобы кто из богов олимпийских Вышел еще поборать за троянских сынов или ляхейских». Но соглядал не напрасно, и бог по сей, да он великий. Сам он сидел, созерцая войну и кровавую битву с горных вершин, с высочайшей стремнины лесистого сама в фракии горной. А то ли великая виделась Ида, виделась Троя, прямо и стан корабель ахеен. Там он от моря шедший сидел, Сострадал об ахейцах силой троян укращённых И страшно роптал на Зевеса. Вдруг негоду я восстал И с утёсной горы устремился, Быстро ступая вперёд. Задрожали дубравые горы В круг под стопами священными В гневе идущего Бога. Трижды ступил Посейдон, И в четвертой достигнул предела Эги. Там, Посейдона, в заливе глубоком обитель, Дом золотой лучезарно сияющий, Вечно нетленный. Там он притекший, Запряг в колесницу коней медноногих, Бурно летающих, Гривы волнующих в круг золотые. Золотом сам он оделся. В руку десную прекрасный бич захватил золотой, И на светлую стал колесницу Коней погнал по волнам И взыграли страшилища бездны В круг из пучин заскакали киты, узнавая владыку Радуясь, море под ним расстилалось А гордые кони бурно летели Зыбей не касаясь медной осью К стану ахейскому мчались быстро скакучие кони Есть пещера обширная в бездне пучинной залива Меж Тенедоса и дикоутесного острова Имбра. Там коней удержал колебатель земли по сей даун. Там, отрешив от ерма, амбразической бросил им пищи в корм и на бурные ноги накинул им путы золотые, несокрушимые цепи. Да там бы они неподвижно ждали владыку». А сам устремился к дружинам ахейским. Рати троянские, все их громадой, как пламень, как буря, Гектору вслед с несмеримой горячностью к бою летели с шумом, с криком нистовым, взять корабли у Данаев гордо мечтали и всех истребить перед ними Данаев. Но Посейдон земли держит, Могучий земли колебатель дух Аргивян возвышал из глубокого моря, и исшедший. Он, уподобяся Калхасу видом и голосом сильным, первым вещал Аяксам, пылавшим и собственным сердцем. «Вы, воеводы, Аяксы, одни не спасете, Ахеин, мужество помни свое и не мысли о бегстве бездушном!» Вместе другом не страшился бы рук ятроян необорных, Кои в ахейскую крепкую стену ворвались толпою. Их остановят везде меднолатные рать ахеин. Здесь лишь безмерно страшусь пострадать неизбежно мы можем. Здесь, распыхавшись как пламень, стремительный гектор предводит. Гектор, себя величающий сыном всемощного Зевса? О, да и вам, небожитель, положит решительность в сердце Крепко стоять и самим, и других ободрить устрашенных. Гектора, как он не бурен от наших судов мореходных, Вы отразите, хотя б устремлял его сам громовержец. Реккор. И же злом земледержец, могучий земли колебатель, Их обоих прикоснулся и страшною силой исполнил. Члены их легкими сделал, и ноги, и мощные руки. Сам же, как ястреб, ловец быстрокрылый на лов улетает. Если с утеса крутого высокого вдруг он, поднявшись, Ринится полем преследовать робкую птицу другую,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 «По следам и по голеням мощным сзади познал я вспять отходящего Бога, легко познаваемый Боги. Ныне я чую, в груди у меня ободренное сердце пламени прежнего рвется на брани кровавую битву. В битву горят у меня и могучие руки и ноги». Быстро ему отвечал теломонит мужество полный, «Так, и элит». И мои на копье несмиримые руки В битву горят. Возвышается дух, И стопы подо мною, чувствую, Движутся сами. Один я, один я пылаю С Гектором, сыном прямо, Неистовым в битвах сразиться. Так меж собой говорили Владыки народов Аяксы, Жаром веселым и бранным, Неспосланным в сердце их богом. Тою порой, Возбуждал по сей задних данаев, Кои у черных судов оживляли унылые души. Воины, коих и силы под тяжким трудом изнурились, И жестокая грусть налегла на сердца их При виде гордых троян За высокую стену толпой перешедших. Смотря на их торжествующих, слёзы они проливали, Смерти позорной избегнуть не чаяли. Но по посейда он вдруг посреди их явившийся Сильные поднял фаланги. Первому Тевкру и Лейту он предстал, убеждая, Там Пенелею-царю, да и Пиру, Фуасу-герою, Здесь мириону и с ним Антилоху-искусником-браным. Сих возбуждал земледержец, крылатой речи вещая, «Стыд аргивяне, цветущим младостью!» Вам полагал я храбрости вашей Спасти корабли мореходные наши. Если же вы от опасностей брани отступить робко, День настал роковой, И троянская мощь сокрушит нас. Боги, великое чудо моими очами я вижу, Чудо ужасное, коим умнил никогда не свершится, Трои сыны пред судами ахейскими. Те, что бывало, ланям подобились трепетным, Кои по темному лесу праздно бродящие Слабые и нерожденные к бою Пардов, волков и шакалов вседневною пищей бывают. Так и трояне сии трепетали бывало ахеин, Против у мужества их ни на миг стоять не дерзали. Ныне ж, далеко от стен, корабли уже наши воюют. И от чего? От проступка вождя и от слабости воев, кои, враждуя вождю, не хотят окруженных врагами спасть кораблей и пред ними себя отдают на убийство». «Но устыдитеся!»